Глава двадцать «Ничего», — улыбнулся я и шутливо трунькнул девушку по очаровательному носику. «Ничего, кроме чего», — улыбаясь и уворачиваясь, уточнила Лена. «Ну, чуть-чуть сбежал. Вон лавочка в тенечке. пошли скорее, а то займут». Приобняв девчонку, я потащил её под деревья. «Чуть-чуть сбежал?» «Очень интересно». «Больной, кто вам разрешил покинуть больницу?» Лена явно копировала какого-то любимого преподавателя или врача. «Да ладно тебе, подумаешь, ушёл ненадолго», — улыбнулся я, падая на скамейку. «Лучше расскажи, почему тебя вчера не было?» «А ты ждал?» — склонив голову к плечу, улыбнулась девушка. «Ну...» — я решил чуть-чуть пошутить. «Ждал, конечно, ты же обещал информацию». «Только из-за этого...» Девушка выпрямилась, всё так же улыбаясь, только радость слегка померкла. «Чёрт, Лёха, всё-таки катер стремительно заходит не в то русло и несёт его туда со страшной силой. Надо что-то делать, тормозить или обрывать. Вот в чём вопрос. Разрывать точно не хотелось. Я прислушался к себе и с удивлением понял, мне действительно хорошо с Леной». Что, если перестать думать о возвращении и попытаться хотя бы в этом времени начать жить здесь и сейчас, слушая интуицию, доверяя чувствам, а не нестись в очередной раз спасать кого угодно, вопреки всему, бросая близких во имя службы? В этом месте мысли забуксовали. До баланса между спасателем и простым мужиком явно ещё далеко. Ладно, посмотрим, куда вынесет бурная река. А пока вот она, Лена. Протяни руку и... «Никакого «и». Лисаков лесовой Не про твою честь, девочка». «Лёш, ты меня слушаешь?» — голос Лены вырвал из глубоководных раздумий. «Слушаю». Широко распахнув глаза и уставившись на возмущённую девчонку, отозвался я. «Вижу я, как ты слушаешь», — фыркнула будущая звезда советской медицины. «Так что там с картой? Удалось что-то ещё узнать?» Я пока решил не рассказывать Лене о том, что Анна Сергеевна отдала мне какие-то бумаги покойного соседа по палате. Вот гляну, изучу, тогда видно будет. Чем меньше знает, тем больше шансов не вляпаться в историю, в которую меня стремительно засасывает против воли. А главное, куча вопросов и ни одного ответа. Про карту кое-что узнала, точнее, про имя в углу. Тебя же оно больше беспокоит, чем сами подземелья. Девчонка хитро на меня глянула. «Вот чертовка. Поняла таки, что меня интересует в первую очередь?» «Так что там с этим именем?» Как можно небрежней поинтересовался я, разглядывая окрестности. «С этим именем всё просто и... сложно одновременно». Усаживаясь рядом на скамейку, вздохнула Лена. «Это как?» Разворачиваясь к девушке, удивился я. «А вот так, всё очень запутанно. Лен, не тяни, а!» Не выдержал я. Девушка звонко рассмеялась, вернула мне трунь к поносу, вскочила на ноги, не в силах усидеть на месте от переполнявших эмоций, и начала, наконец, рассказывать. «Давным-давно, в далёкой-далёкой -далекой галактике», — прогундосил я. «Что? Лёш, если ты меня будешь смешить и перебивать, я так и до вечера ничего не расскажу, ещё и забуду всё на свете. А у меня сегодня приём пациентки». «У тебя?» Я ж застыл от удивления. «Ну, не совсем у меня». Лена стремительно покраснела, да так, что запылали даже кончики ушей. «У папы сегодня новая пациентка. Ты представляешь, там такая чудная история». Девушка моментально переключилась, а у меня вдруг на секунду замерло сердце. «Что за история?» «На днях к папе в парке подошли двое парней. Ну, он там каждый день гулять по утрам. Мацион, так сказать». «Об этом все знают», — подтвердил я машинально. «Ну да». Только обычно никто из посторонних со своими проблемами и болячками не подходит. Стесняются или ещё что». Лена неопределённо взмахнула рукой. «А тут раз, и сразу двое». Папа согласился с ними поговорить. «И вот выяснилось, что у нас в городе окопался лжеврач, представляешь? Он обманывает тяжело больных людей, вымогает деньги на мифические лекарства, врёт. А люди верят и...» Голос девушки сорвался от возмущения. «Тихо, Лен, не кричи». Я перехватил девичью руку, сжал в ладонях, утешая. Понимал я ее, как никто. В моем времени таких вот чудесатых докторов, знахарей потомственных ведьм и белых магов в десятом поколении муравьиная ферма и еще тараканьи гнезда. И все лечат за деньги, обещая чуть ли не бессмертие. В результате тяжело больные, отчаявшиеся люди отдают мошенникам все, желая выжить и выздороветь, но все равно умирают. Потому что нет волшебных пилюль от рака. Точнее, кое-что есть, но у настоящих врачей в медицинских центрах тоже за бешеные деньги. Вот и получается замкнутый круг, из которого не вырваться тем, кто болен. Поэтому и бегут они за красную ленту, веря в чудо. У русского человека это национальная черта. Как только петух жареный клюнет в мягкое место, так начинаем верить в Бога и его чудеса. Только это работает немного по-другому, но мы понимаем слишком поздно. Я вздохнул, притянул Лену к себе, уткнулся ей в плечо. «Лёш, ну ты чего, люди же вокруг, пусти, пожалуйста!» зашептала девушка, завертев головой. «Прости, я отстранился. Дальше-то что?» «А дальше оказалось, что у парня этого, ну, одного из них...» Смущённая Лена чуть сбилась с мысли и запуталась в истории. «Больная мама», — подсказал я. Ой, да. А ты откуда, знаешь? Это я привёл Фёдора к твоему отцу. Вздохнул я. И ты молчал. Лена стукнула меня кулачком по плечу. Я же не знал, что ты хочешь рассказать. Значит, завтра приём, это хорошо. Надеюсь, мы не опоздали. Я тоже, тихо вздохнула девушка. Увы, к сожалению, часто пациенты приходят слишком поздно. Многих лечат совсем от других болезней. И это я тоже знал. Именно так Умер отец моего друга. Полгода его лечили от болей в спине, проверили с ног до головы, он даже лежал здесь же, в больничном городке на обследовании. А когда, наконец, выбили направление в краевую клинику в Краснодар, оказалось, всё, последняя стадия, рак лёгких. Чёрт побери, рак лёгких при болях в спине, и никто не сумел выяснить. Много что изменилось с 78 до 2022 -го года в нашей стране но ещё больше осталось неизменным. «А почему ты второй раз не пришёл вместе со своим другом?» — поинтересовалась Лена, вырывая меня из печальных мыслей. «Второй раз?» Я вскинул голову, удивлённо глядя на девушку. «Какой второй раз?» «Этот мальчик, ну, парень, приходил к отцу сам вчера вечером», — пояснила Лена. «И чего хотел?» «Я толком не поняла, но, кажется, папа вместе с ним пойдёт в милицию писать заявление». Отец очень не любит медицинских мошенников органически. Я подумал, речь об этом шла ещё в парке, но тогда Фёдор не согласился. А тут вот сам пришёл смелый поступок. «Если бы ты только знала, насколько смелый», — вздохнул я. После всего, что Фёдор Иванович Рыжов успел натворить в нашем городе, сомневаюсь, что его оставят свидетелем. Если доктора возьмут, он жалеть никого не будет, обязательно сольёт доблестным стражам правопорядка как Рыжов воровал на пляже, зарабатывая на чудо-лекарства. «Посадят парня. Как пить дать посадят?» «Вор должен сидеть в тюрьме. Угу. Хотя, если повезёт, может, условку дадут». «Смелый», — подтвердил я. «У него там всё просто, Надеюсь, всё будет хорошо». «Что непросто?» «Неважно. Это не моя тайна, извини. Я пожал плечами. Я понимаю». Мы немного помолчали, Лена присела рядом и положила ладошку мне на плечо. На душе стало тепло, словно котёнок на груди уснул. Хорошая она всё-таки. А с картой что? Возвращаясь в нужное русло, вернулся я к нужной теме разговора. Лена что-то начала говорить, а я всё ещё слушал в полухо, прикидывая и так, и эдак, чем смогу помочь парню. По всему выходило «не спасу». Когда мошенника возьмут, он молчать не станет, притянет всех. В том, что именно докторишка через чужие руки подвёл Фёдора под монастырь, я практически не сомневался. «Лёш, ты слушаешь?» «Да, извини, отвлёкся». Я мотнул головой, прогоняя неактуальные пока мысли и приготовился слушать. Никаких откровений я не ждал. И снова ошибся. «Так вот, в полных родственных связях я совершенно запуталась, если честно. Потому сяду, нарисую схему на вроде родословной, чтобы понятней стало». «Ты это умеешь?» Искренне восхитился я. «Умею, не перебивай, пожалуйста. Я правда очень хочу успеть». «Понимаешь, я тоже планирую стать онкологом и найти лекарство от рака». выпалила девушка и смутилась от собственной мечты. «Прости, больше не буду. И, Лен, я верю, что у тебя получится». «Спасибо». Будущий врач смутилась окончательно. Помолчала минуту, вдохнула-выдохнула и продолжила. «Собственная история запутанная, чисто индийское кино с братьями, усыновлениями и прочими тайнами». Я весь обратился вслух. «Так вот». «Наш сосед, дядь Лёш Степанович Лисовой, у него, оказывается, есть родной брат, только он об этом совсем не знал, представляешь?» «Это как?» Ни с того ни с сего меня окатило ледяной волной какого-то первобытного ужаса. В горле пересохло, руки покрылись пупырышками. Лена ничего не замечала, продолжала вещать. «Так вот, дед или прадед, вот тут я как раз и запуталась». Кто-то из предков во времена войн и революций специально разделил детей, чтобы увеличить шанс на выживание. Пристроил в хорошие семьи, дав разные фамилии, чтобы понадёжнее запутать органы. Лен, что за бред? Какие органы? Какие семьи? Да кто бы взял чужих детей на содержание? В стране хаос, неизвестность, беспорядки, красные, белые, зелёные. Разве что фиолетовых не было, и то факт. От возбуждения я вскочил и принялся расхаживать возле лавочки, нервно подёргивая плечом. Рассказ Лены в голове не укладывался. Я нутром чуял, это только начало. А умница-спортсменка-красавица Елена добьёт меня под конец такой информацией, после которой либо принять, либо забыть. «Так, ещё раз, твой сосед лесовой Алексей Степанович, так?» «Так», — Лена кивнула. «Но он слишком молод, чтобы быть кем-то из тех детей. «Верно, он следующий потомок. Представляешь, у них в роду такая интересная традиция называть сыновей родовыми именами. Алексей и Степан». В результате все мальчики через поколение становились полными тёсками. «И что из этого?» «А то, что старшему мальчику в роду передавалось знание, семейная легенда, которую он клялся хранить и передавать своему старшему сыну». «Чушь какая!» – я мотнул головой. «Посуди сама, а если у этого потомка рождаются только девочки?» Ага, я тоже так подумала, но знаешь что? Тогда тайны переходила через поколение сыну, дочери. Чёрт, голова взорвалась острой болью в районе затылка. Я запутался окончательно. Звучало как старшая сестра сына мужа троюродной тёти двоюродного дедушки из Перми. Вот же ж, бычок переросток, в сердцах воскликнул я, едва не выругавшись матом вслух. Ни черта не понимаю, как-то всё Как в индийском кино, ты права. Ты вообще откуда это всё взяла, отец рассказал? Нет. Папа почему-то отказался. Девочка вдруг засмущалась в очередной раз и опять покраснела до самых ушей. Ты не будешь меня осуждать. Не поднимая глаз, тихо пискнула Лена. О, господи, нет, прошипел я. В голове стреляло, перед глазами заплясали чёрные точки. Я осторожно, стараясь не показывать Лене, присел на лавочку. «Пока папа был на прогулке, я залезла в его исторические архивы. У него очень здоровская система файлов, всё быстренько можно найти, если знать, как составить запрос», – Затараторила девушка. «Хотя сначала я нашла папины заметки, и вот там обнаружила фамилию нашего соседа, представляешь?» «Нет, не представляю», – покачал я головой. «Зачем твоему папе что-то писать про своего соседа?» «Он не просто писал, он составлял родословную дяди Лёши». — воскликнула Лена и уставилась на меня горящими глазами. «Ну, ты понял, Лёш?» Девушка от нетерпения подпрыгнула, как маленькая, не сводя с меня глаз. «Нет», — прикрыв глаза, стараясь не шевелить головой, процедил я сквозь зубы. «Ничерта я не понял». «Ну, Лёш, ну ты чего?» — возмутилась Лена. «Лёш, ты чего?» Интонация изменилась, в голосе девушки послышалась тревога. «Тебе что, плохо?» «Лёш, позвать врача?» Прохладные пальчики легли мне на голову, и я едва не застонал от облегчения. «Всё нормально», — пробормотал я. «Объясни, я не понимаю». «Пошли в палату, немедленно!» Опять этот докторский голос. Я отстранился от Лены, уходя из её ладоней. Осторожно приподнял голову и посмотрел на девушку сквозь прикрытые ресницы. Солнце ослепляло даже сквозь густую листву. «Нет, расскажи, пожалуйста, это важно». «Ну, хорошо». Будущий врач сдалась, вернулась боевая подруга. «Но потом сразу в палату, и спать. Я позову доктора». «Согласен». «Смотри». Лену снова охватило возбуждение. «Не знаю, откуда отец брал информацию, хотя да. Он же дружил с Архивариусом, частично. Видимо, помогал. Что-то они с дядей Лёшей сами искали. «Сколько себя помню». Папа всегда увлекался историческими изысканиями. «Ты знал, что в медицину он пошёл исключительно из-за династии. У нас же в роду все врачи с прапрапрадеда. Даже женщины были акушерками или помощниками докторов. Я так думаю, если бы не дедушка, папа непременно поступил бы на исторический. Но дед...» Девушка развела руками и замолчала. Я потихоньку вздохнул и не стал ничего спрашивать чтобы Лена снова не забрела в какую-нибудь параллельную ветку своих рассуждений и мыслей. Через минуту девушка встрепенулась, ойкнула, покосившись на меня и продолжила. Ой, прости. Так вот. В своих поисках он обнаружил, что в роду мелких дворян, лесли со Смоленщины, имеется побочная линия. Кто-то там согрешил или женился на худородной из другого сословия. Ну и у них там всё завертелось, выпалила девушка. Видно было, что Лена, как и я, собственно, глубоко плавает в теме, в том смысле, что тонет от недопонимания того, о чём говорит. Не историк явно. А я как-то не сильно увлекался историями жизни горожан Энска, его купеческими и прочими семействами, их родословными и другим добром. Хотя нет, добро-то как раз и интересовало. Клады, сокровища, городские легенды, связанные с ними. Из последних находок моё воображение взбудоражили курганы в Должанской. В 20 году море обнажило ещё одну тайну земли, слезав часть обрыва. Когда эксперты подтвердили, что криминала нет, археологи получили разрешение исследовать найденное погребение. Я нахмурился, пытаясь сосредоточиться на словах девушки. Голова нещадно трещала, боль стекала по затылку вниз по шее и застывала кирпичами на плечах. Всё, что сейчас Лена рассказывала, Казалось мне какой-то филькиной грамотой, мистификацией. Хуже того, временами девушка словно переходила на тарабарский язык. Все эти дворяне, ветки, худородные, сословия. Я никак не мог понять, при чем здесь мой отец. Наказали, отлучили, вычеркнули из семьи, велев не называться полным родовым именем. Стов. кого наказали? Лёш, ты как? Снова руки на лоб как же быстро она переключается из обычной девчонки в медика. «Так, тебе нужно срочно прилечь, немедленно». «Не, нет, заканчивать тогда пойдём». «Не спорь», — возмутилась девушка, но глянула на моё лицо и смягчила приговор. «Хорошо, давай компромисс. Ты поднимаешься, мы идём в палату, а по дороге я тебе всё доскажу, тем более осталось немного». «Хорошо». Я сцепил зубы и поднялся. Метелики перед глазами летали со скоростью сверхзвуковых самолётов. Голову сжимал обруч с шипами. В висках снова трудились неутомимые гномы. Я опёрся на Лену, и мы медленно побрели в больничный корпус. «Ты как, держишься, Лёш? Неподдельная тревога и участие, такое не сыграть». «Эх, Лена, Лена, что ж ты так? С одного поцелуя и влюбилась?» «Держусь». «Так вот». «В папиных записках эта побочная ветка отслеживается вплоть до революции, и последний представитель рода Лесли оказывается здесь, в нашем Энске, представляешь?» «Примерно», — проскрипел я. «Хорошо», — обрадовалась чему-то Лена. «Осторожно, ступенька». «Чёрт, глаза разуй, товарищ Алексей! Чуть сам не упал и едва девчонку не уронил». Я распахнул пошире глаза, проморгался и, тяжело переставляя ноги, одолел десяток ступеней, с тоской вспоминая четвёртый этаж травматологии. «Так, нам сюда», — скомандовала Лена и потащила меня куда-то в бок. Я сдался на милость победительницы и просто шёл куда вели. Оказалось, девушка решила организовать доставку моей покалеченной тушки на лифте. Санитарка ворчливо открыла громоздкие железные двери, пропустила нас в кабину, захлопнула створки и нажала нужную кнопку. Лифт дёрнулся, я поморщился от волны тупой боли, прокатившейся от темечка до лопаток. Умница Лена молчала при посторонних и только в коридоре закончила торопливым полушёпотом. «Самое главное, когда этого нашкодившего Лесли изгоняли из рода, ему запретили использовать дворянское имя, помнишь?» «Смутно», — пробормотал я. Где-то сбоку послышался возмущённый, будто знакомый голос, но обернуться и посмотреть, кто зовёт, не хватало сил. Я шёл на последнем издыхании, глядя на раскрытую дверь своей палаты, мечтая упасть лицом в подушку, в темноту и, желательно, прохладу, и не просыпаться до следующего утра. Всё-таки переоценил я свой новый молодой организм. Так вот, а, этому изгнанному отпрыску изменили фамилию на Простолюдинскую. «Как такое возможно? Родился дворянином, стал Простолюдином». Мысль обожгла виски. «У этих дворян, что ли, по матери кровь передаётся? Если крестьянка значит ребёнок, крестьянином рождается?» «На какую?» «Не догадался до сих пор?» «Лёш, ты серьёзно? Не догадался?» Лена умудрилась заглянуть мне в лицо, осознала всю степень серьёзности ситуации и добила контрольным в голову. Фамилия у него стала «Лесовой».